Глава 12. И куда ни все запропастились. Расставшись с Дорианом, я бродила по залу, принимая поздравления от гостей, пока не нашла единственного человека, с которым хотелось бы пообщаться. Пенелопа стояла в окружении своих подруг, но едва зазевила меня, как тут же извинилась перед ними и подошла ближе, улыбаясь так счастливо, словно это был приём в честь её помолвки, а не моей. По крайней мере, я не могла похвастаться подобным настроением. Сердце никак не желало успокаиваться. Я то и дело возвращалась мыслями к Дориану и снова видела его горящий взор. Я ощущала дрожь по всему телу от предвкушения того, что так и не произошло. Агата, ты, наверное, самая счастливая девушка в этом зале, проговорила Пенни и огляделась. А где же лорд Олрич? Я думала, он будет всё время рядом с тобой. Это же такое счастье помолвка между двумя влюблёнными. Она волнительно вздохнула, И закатила глаза, прижимая руки к груди. Ах, вот и мне бы такое счастье. Всему своё время, Пенни. Я ободряюще улыбнулась подруге и понадеялась, что её брак будет по любви и по взаимности, а не жалкая попытка избежать участи быть женой того, кто не мил сердцу. Мне было противно даже одна мысль о том, что я могла бы стать частью семейству Уитни. Тот факт, что Пенни, одна из них, не смыкчал подобной доли, И я дышала спокойнее, зная, что Фелтон удалось отвадить от меня Пекуна. Фелтон. Но, ну, конечно же. Вот я снова думаю о нём, и каждый раз, когда в памяти вспыхивает его имя, перед взором появляется красивое, благородное лицо мужчины и его глаза, слишком глубоко пробравшиеся мне под кожу, волновавшие так, как ничто другое. Казалось, я на какое-то время даже забыла об Уитни и об их притязаниях. Впрочем, Пенни Дела говорит, где Олрич Я огляделась и произнесла: "Думаю, он сейчас с хозяином дома, с лордом Фэлтоном, а не друзья. А я не могу и не хочу держать будущего супруга всё время при себе, как не желала бы и сама находиться всегда рядом с ним. В влюблённых должно быть личное пространство, чтобы не наскочить друг другу". Пенни усмехнулась и лишь покачала головой. "Ох, Агата, ты просто влюблена не так сильно". Мне всегда казалось, что когда ты влюблён, то жаждешь каждую секунду проводить рядом с любимым, заметила она, но тут же добавила: Впрочем, зная твой твёрдый характер, я не сильно удивлена. Не каждый из нас богат на проявление эмоций. О да. Я поняла, что едва не попалась. Конечно же, Пенни права. Мне стоит чаще улыбаться и находиться как можно ближе с Энтони. За нами ведь могут следить. Мало того, Дориан едва всё не испортил. Если бы не его магия, представляю, какие пошли бы сплетни после этого приема. Но, судя по всему, никто из присутствующих даже не помнит о нашем танце. Музыка, звучавшая в воздухе, затихла. Пары, танцевавшие кадриль, разошлись, уступая место тем, кто хотел принять участие в туре вальса. Я заметила краем глаза Персивеля, который вел под руку молодую девушку. Это заметила и Пенни. Она подошла ко мне и тихо произнесла. «Похоже, братец влюбился». Но девица вызывает сомнения. Почему одевилась я при этом, испытав долю облегчения? Что если Перси сменит свой интерес в другую сторону? В конце концов, я не единственная невеста на этой ярмарке жизни. В пользу молодого Уитни говорил и его взгляд, полный искреннего обожания, устремлённый на раскрасневшуюся молодою леди. Кажется, её имя было Кэтрин Трэйлони. Я проследила взглядом за тем, как Персиваль проводил девушку к её родителям и, обменявшись любезностями, удалился. Кэтрин проводила молодого человека долгим взглядом, и стало понятно, что симпатия взаимна. "Матушка чего-то не желает видеть мисс Трейлони у себя в невестках", сообщила мне Пенни. "Что же её не устраивает?" "Не знаю. Возможно, бы ей не понезрило голос. Возможно, удивится не такое большое наследство, как желает мама." О, только и смогла сказать я. Звуки вальса наполнили зал. Мы с Пенне отошли в сторону, когда в двери, ведущей в помещение, вошли трое. Я удивлённо посмотрела на Фэлтона, державшего под руку Денби, и на Энтони, следовавшего за ними. В голове тут же вспыхнула подозрительная мысль. Я вдруг поняла, что Денби и Тони, скорее всего, не смогли удержаться от страсти, тянувшей их друг к другу. И скорее всего, уединились, не в силах сдержать порыв чувств. А Дорри он нашёл эту парочку и напомнила о том, что праздник в самом разгаре, и что жениху по всем правилам приличия следует находиться подле своей невесты. Но тогда он, получается, поймал этих двоих вместе и какие сделал выводы, и я невольно заволновалась. Ещё не хватало, чтобы Фэлтон понял, что наша помолвка с Энтони всего лишь фарс, от чего-то мне совсем этого не хотелось. Сама не знаю почему. Возможно, я просто боялась. Нет, я отчаянно надеялась, что Олридж будет более благоразумен, как и леди Эшли, поэтому замерла, продолжая следить за троицей. Энтони обвел взглядом зал и нашел меня. Улыбнувшись так спокойно, словно пытался сказать мне одной улыбкой «все в порядке», он направился прямиком к нам с Пенни. А брат и сестра Фолтон последовали за ним. Заставив себя смотреть на жениха спокойно, Я тоже улыбнулась, а когда мужчина провнялся с нами и спросила: "Где вы пропадали, Энтони?" Я право слово потеряла вас в этой толпе. Вышел немного подышать свежим воздухом. Тут же ответил Олрич и покосился себе за плечо, туда, где встали Денби и Дориан. Последний смотрел на меня так, словно видел перед собой нечто вкусное и очень приятное глазу. Я снова вспомнила наш танец и тот несостоявшийся поцелуй. Щеки тронул румянец. Я ощутила его легким жаром, словно в лицо повеяло летним ветром, дышащим первым зноем. Вот почему я так реагирую на его близость. Нет, этот мужчина опасен для женского сердца, который еще не знал о настоящих чувств. Я отвела глаза и с каким-то облегчением увидела уже знакомую мне ранее даму, пробирающуюся к нам через толпу гостей. Ее пышнотелая и довольно милая дочь семенила следом, За излишне активной матушкой следовало дать должное леди, имя которой я увы не знала, зато прекрасно помнила, как звали её дочь Джейн. Точно, Джейн. И вот теперь эти двое направлялись к Фэлтону, надеясь устроить хозяйну дома сюрприз. Наверное, мне следовало предупредить Дориана, но кто-то вредный внутри меня заставил смолчать. Поэтому, когда матушка леди Джейн возникла прямо перед хозяйным домом, Мне доставило некоторое удовольствие увидеть, как улыбка на губах мужчины застыла, а затем и вовсе на долю секунды погасла. Но почти сразу вспыхнула снова. Дориан взял себя в руки и даже поприветствовал поклоном, вспомнив правила гостеприимства. Женщина тут же расплылась в улыбке, и я заметила очаровательные ямочки на ее щеках. Полагая, в молодости эта леди была очень даже хорошенькой. Да и её дочь, если закрыть глаза на полноту девицы, была не так дурна собой. Ах, лорд Фэлтон, женщина радостно улыбнулась и всплеснула руками. А мы с Джейн никак не могли застать вас. Вы же помните о танце, который так и не станцевали с моей милой Джейн. Она определённо навязывалась. Её дочурка, стоя за плечом у матушки, смущённо улыбалась, то и дело то поднимая взгляд, то кокетливо устремляя его вниз. Мне стало смешно и было любопытно, как на этот раз выкрутится Фэлтон, если вообще у него есть такой шанс. Женщина вела себя более чем нескромно, но он, как настоящий джентльмен и хозяин дома, не мог обойти её вниманием. Дюрианс глотнул. При этом стоит отдать ему должное, смотрел он спокойно. Только в глубине тёмных глаз пряталось нечто забавное. Наверное, это было желание сбежать ото всех и от милой леди Джейн с ее чрезмерно навязчивой матушкой в первую очередь. Взгляд Фолтона обратился ко мне. В нем было столько мольбы, что я сразу же повернулась к Олриджу и пропела почти ласково. «Энтони, вы слишком надолго покинули меня. Пора потанцевать со своей невестой». Тони хмыкнул и предложил мне руку, сделав вид, что не замечает недовольного взгляда друга. Дориан было посмотрел на сестру, Но Денби, скорее всего, из вредности характера, тут же бодро воскликнула. «Ах, вижу, ба, мне надо срочно сказать ей несколько слов». Она одарила брата веселым взглядом и улыбнулась, после чего удалилась, высоко держа голову. Еще спустя несколько секунд какой-то молодой джентльмен пригласил Пенни, и дочь лорда Уитни, мило улыбаясь, последовала за своим спутником, с радостью приняв приглашение на танец. Мы с Энтони отправились танцевать, и я уж не знаю, о чем там далее говорил Дориан и его преследователи, но минуту спустя он присоединился к нам, ступая под руку с леди Джейн, лицо которой, довольное и раскрасневшееся, своим цветом могло поспорить с цветком мака. «О, женщины, имя вам коварство!» — прошептал Энтони, глядя мне в глаза. «Лучше скажите мне, Олридж, что наша тайна так и осталась тайной для лорда Фелтона». Попросила я. Но тут зазвучали первые звуки музыки, и Энтони, не проводил меня в ряд к дамам, сам занял место напротив шеренги мужчин. Первый поклон и танец начался. Признаюсь, до самого конца приёма я ждала, когда же мой опекун и его семейство подойдут ко мне. Но леди Эдна словно избегала нашей встречи. Вот уж не знаю, что такого наговорил Дориан о Пекуну, но ни он, ни его супруга так и не подошли, даже чтобы поздравить с помолвкой. Это казалось подозрительным. Я думала, что у леди Эдны хватит силы воли признать своё поражение. Но нет, Она была сильной женщиной, которая по непонятной причине не могла воздействовать на собственного супруга и вместо этого угнетала собственных детей. Несколько раз за вечер я встречалась взглядом с Персивалем. Последний лишь приветственно кивал и почти все танцы с некоторым перерывом танцевал с одной и той же милой девицей, явно отдавая ей предпочтение. Его внимание и интерес были слишком очевидны, и у меня внутри вспыхнула надежда, что после этого приема я смогу, наконец, вздохнуть спокойно и избежать дальнейших проблем. Что встречу свое совершеннолетие и, разорвав отношения с Энтони на ему компаньонку, и заживу так, как хотела прежде, свободная, с правом выбирать свою дорогу в жизни». Когда вечер, плавно перешедший в ночь, подошёл к своему концу, я был одной из тех, кто наравне с хозяевами дома провожал гостей. Гости уходили довольные. Нам что не досталось ещё много добрых пожеланий скорейшей свадьбы и счастья. Когда леди Эдна, появившаяся из большого зала, под руку с супругом подошла ко мне, обменявшись взглядами, она отпустила руку супруга и улыбнувшись сказала: Агата, дорогая, я не могла бы попросить вас уделить мне минуту вашего времени? К сожалению, на празднике мы не смогли поговорить, вы были слишком заняты своим женихом. Её слова мне не понравились. Что такого могла сказать мне эта женщина? И я бы, наверное, отказалась, если бы на нас не смотрели другие гости, ещё не успевшие проститься и поблагодарить хозяев дома. Поэтому, надев милую улыбку, кивнула, соглашаясь. Леди Идна предложила нам пройтись по залу. И когда мы оказались у дальнего окна, на относительном расстоянии от Фэлтонов и моего так называемого жениха, она остановилась. Несколько секунд леди Уитни молчала, глядя в окно. Там уже стояли экипажи, готовые отвезти гостей по домам. Несколько господ, живущих по соседству, решили пройтись пешком, а кто-то даже отправился верхом. Леди Агата начала эдным мягким как пух голосом, от которого впрочем по спине прошла дрожь. Да леди Уитни, ответила не зная, чего можно ожидать от этой коварной женщины. Мы с супругом так и не поздравили вас с помолвкой. Она взглянула на меня взглядом голодного хищника, задумавшего дурное. Взгляд я выдержала, даже спину распрямила, словно хотела держать удар. Эдно улыбнулась, И наклонилась ко мне ближе. От всего сердца желаю вам, леди Агата, счастья и любви. Полагаю, вы сделали отличный выбор. Ваш жених. Она бросила быстрый взгляд на Энтони, который стоял в отдалении, но неотрывно следил за мной, как верный рыцарь, готовый прийти на помощь. Ваш жених чудесный молодой человек. Но мне кажется, вам будет скучно с ним в провинции, моя дорогая. «Не после того, как вы успели вкусить радости светской жизни?» «Нет, правда, что ли?» Я едва не подавилась словами, полными сарказма, желая сообщить женщине, что с радостью выплюнула бы эти радости и вернулась в провинцию, но такты воспитания заставили сказать совсем другое. Не то, что говорили глаза. Эдна поняла мои эмоции, а на светский ответ лишь кивнула, после чего добавила — Оставляя вас в надёжных руках семьи Фэлтон, и направилась к своему супругу, который смотрел на нас с подозрением. Доброй ночи, леди Уитни, проговорила я, а про себя подумала о том, что никакие векселения не остановят это алчное сердце. Она уже решила, что мои деньги принадлежат ей, возможно, даже мысленно успела истратить их на оплату долгов и на прочее. Фэлтоны попрощались с Уитни. Ко мне подошёл Тони и встал рядом, словно берегая Я же неотрывно следила за читой уитни, двигавшейся к выходу. Когда подошла Пенни, настроение изменило свой градус. Я порывисто обняла девушку, и мы расстались. Персивал удостоил меня лишь кивком головы, но я бы не обиделась, уйдя он не попрощавшись. "Леди Агата, всё в порядке?" спросил Олридж спокойно. "Да, более чем ми лорд", ответила тихо и не поکریвила душой. Вот только внутри зрело опасение, что и адна Уитни просто играла свою роль и нисколько не желает мне счастья. Впрочем, время покажет. А до этих пор, пока не стану совершеннолетней, буду остерегать эту женщину и всю её семью за исключением разве что Пенни. Только спустя почти 2 часа Собняк Фэлтонов погрузился в сон. Погасли огни в окнах, уставшие слуги, убравшие зал, разошлись по своим комнатам отдыхать. Тонкий серп луны, уже клонившийся к черной полосе горизонта, был скрыт туманной дымкой, но пытливо заглядывал в погасшие окна, словно пытался подглядеть за обитателями дома. В маленькой гостиной, расположенной на втором этаже, в покоях старшей леди Фелтон, горела свеча. Сама почтенная дама восседала в кресле перед камином, внутри которого танцевало пламя. Слоги по просьбе леди Далорас развели огонь, прежде чем удалились спать. И женщина, приняв расслабленную позу, грела озябшие ноги, уставшие после долгого приёма. "У вас здесь происходит чертю что?" произнесла она сухо, протягивая руку к бокалу с сухим красным вином. "Я вообще ничего не понимаю." это дивится леди Элдрич, чья невеста Спросила Долорес и взглянула на Элинор, застывшую у окна. Что стоишь там, как призрак? ахнула старшая леди. Ступай сюда, присядь. В ногах, правда, нет, моя дорогая. Она сделала глоток вина и довольно улыбнулась. Какой бы сильной ни была магия, я всё равно утомляюсь. Возраст сказывается. Его видишь ли не обмануть? Неизбежное можно отложить, но всё это временные меры. «Мама, тебе грех жаловаться, ты выглядишь просто превосходно!» «Спасибо», — улыбнулась леди Долорес. «Если бы я еще чувствовала себя так, как и выгляжу», — добавила она и спросила, глядя на дочь. «Вина?» Леди Эллинор покачала головой и отошла от окна. Присев в свободное кресло, женщина поюжилась от неожиданного холода, словно тронувшего ее плечи. Бросила взгляд на мать... И замерла, заметив, как пристально она глядит на неё. "Ну, протянула леди Далорес, рассказывай, что вы тут намудрили? Не как бы днюгу Дориана собираетесь женить? Я ведь не слепая и не глупая. Вижу, что эта девица Гата не предназначена для Энтони". Леди Элинор улыбнулась, не отрицая и не подтверждая слова матери. Впрочем, последняя сама всё прекрасно понимала и сделала определённые выводы. Да любой, кто знает Денби и Тони, сразу поймёт, что между ними. Она ж, Дор, глаза все стёр об эту девицу. Леди Агата милая и достойная девушка, она составит удачную партию любому молодому человеку, проговорила хозяйка дома. Да, слова, слова. Ты слишком долго живёшь в столице, дорогая моя. Совсем разучилась говорить так, как должно. В нашей семье всегда прежде всего ценили честность. И порядочность. Последовал вздох, после чего старшая леди продолжила. "Дуриан хороший мальчик, был он в детстве и остался им сейчас. Я бы воспротивилась вашим хитрым планам, если бы сама не видела, какими глазами он смотрит на леди Элдрич". "Она ему нравится", согласилась матушка. "О, чего стоил этот танец над полом", рассмеялась леди Долорес. "Я право слово прониклась" Мальчишка только забыл, что на меня совсем не действуют его чары. И на меня, тихо добавила Элинор. Но стоит признать, они чудесно смотрятся вместе. Леди Далорас сделала ещё один глоток вина и зажмурилась, глядя на пламя, как сытая кошка, добравшаяся до сметаны. Я просто никак не могу взять в толк, для чего были нужны эти ухищрения. Может быть, ты мне объяснишь? Спросила она, открывая глаза и повернувшись к дочери. Леди Элинор сделала глубокий вдох и принялась объяснять, как придумала вместе с Энтони Олриджем этот план, чтобы влюбить Дора в Агату, как они провоцировали Дориана и Денби, вызывая у них ревность, и самое главное, как спасли Агату от посягательств семейства Уитни на свободу и наследство девушки. Леди Долорес слушала молча, успев опустошить бокалы и даже наполнить его заново. Она не сказала ни слова, лишь кивнула, когда Эленор закончила и застыла, глядя на мать в ожидании её мнения. План хорош, но как по мне, слишком простой, высказалась старшая леди. Главное, что он принес нужный результат, тут же ответила хозяйка дома. Для Дориана, да. А вот для леди Агаты. Она мечтает быть свободной, согласилась Эленор. Но быть свободной это не совсем хорошо. Человек должен быть кому-то нужен, иначе зачем он живёт? Для себя? Нет. Определённо надо при случае поговорить с этой девицей. А я думаю, матушка, что нам не стоит вмешиваться. Пусть всё идёт так, как идёт, своим чередом, тихо заметила леди Фэлтон. Добрый совет ещё никому не мешал, усмехнулась леди Далорас, но тут же добавила: Впрочем, пусть будет так, как говоришь ты. Доверюсь твоему чутью. А вот семейства Моитни, я бы на вашем месте была на страже. Если леди Edna такова, как ты говоришь, то сомневаюсь, что она легко сдалась. У неё просто нет выбора, ответила Элинор и усмехнулась, искренне веря в собственные слова. Весь путь от особняка Фэлтонов и до дверей собственного дома Эдна Уитни молчала. Её супруг и дети смотрели на неё несколько настороженно на мать семейства, но ни один не посмел нарушить молчание, разбавленное лишь цокатом копыт по мостовой. Только в доме, отдав шляпку и плащ слуге, в уединении гостиной, Эдна смогла выплеснуть весь гнев, что съедал её всё это время. Она много говорила, изливая возмущение и злость. Муж и дети только слушали. Пенни то и дело бросала взгляды в сторону дверей, мечтая поскорее добраться до своей комнаты и лечь отдыхать. Перси едва удерживался, чтобы не закрыть руками уши от неприятного резкого голоса матери. А Лур Туитни, опустившись в кресло, положил ногу на ногу и просто стал ждать, когда энергия супруги иссякнет вместе с порывом гнева. Ждать пришлось долго. Оледи уйти не хватило сил выговариваться целые полчаса, после чего она встала, положив руки на Талию, и посмотрела поочерёдно на супруга и на детей. Вы закончили, моя дорогая? спросил хозяин дома, специально обратившись к жене на вы, словно таким образом хотел подчеркнуть свои слова. Я? брови одни загнулись. Это всё, что ты мне хочешь сказать, дорогой? муж промолчал. Он протянул было руку, чтобы взять колокольчик и вызвать слугу, но леди Эдна начала говорить, и рука мужчины безвольно упала вниз. Дети, я хочу сообщить вам пренеприятную новость. Викселя вашего отца теперь находится в распоряжении у этого Тут она замолчала, прочистив горло и сделав глубокий вдох, Эдна закончила излагать мысль. У лорда Олриджа Более того, сегодня нам угрожали. Лорд Фэлтон был столь неучтив, что вмешался в дела, которые его никоим образом не касаются. "Векселя", проговорила Пенелопа. "Долги? Да, ты услышала правильно. Все долги, а их у нас больше, чем денег. Так что есть вероятность, что мы останемся без крыши над головой". "Но Агата никогда так не поступит", воскликнула девушка. Считаешь, что хорошо её знаешь? усмехнулась леди Эдна. На несколько секунд в комнате воцарилась полная тишина. Затем Перси, прокашлявшись, произнёс: "Что если я сделаю предложение мисс Трейлони?" Взгляды присутствующих обратились к молодому человеку. "Ты что?" проговорила Эдна. "Семья Трейлони достаточно богата, они дают за дочерью неплохое приданое". Нам хватит его, чтобы оплатить долги и вернуть нашей фамилии честь, произнёс Перси. Мой дорогой, тихо произнесла хозяйка дома. Ты видел этих троелони? Перси кивнул. И что? Похоже, они не на тех, кто позволит потратить состояние своей дочери. Когда она станет моей женой, я смогу распоряжаться её деньгами, спокойно и взвешенно ответил сын. «Даже если трейлони закроют глаза на наши траты, то что потом?» — спросила надменно женщина. «Как мы будем жить без денег? Мы не можем отказывать себе в найме прислуги. К тому же содержание этого дома обходится нам дорого». «Матушка», — Перси сделал шаг в сторону леди Уитни. «Возможно, стоит сначала убедить нашего отца умереть в своем полноигровом поприще? И да, я кое-что продумал. Мы можем сдавать столичный дом». а сами, скажем так, переберёмся в пригород, в наши дни. За год или два можно подкопить достаточно денег, чтобы положить их в банк под проценты и Год перебила сына Эдна. Два? Её глаза сверкнули злостью. Ты предлагаешь мне жить в деревне, вдали от всего, к чему я привыкла, просиживать в обществе деревенских кумушек и слушать скучные сплетни, у кого какая служанка согрешила с пастухом? но это был бы выход для нас. Я не вижу смысла преследовать леди Агату. Она никогда не даст согласия на брак со мной. Перси был неумолим, чем неприятно удивил мать. А я не желаю жениться на ней. Деньги еще не все, матушка. Возможно, я хочу получить и долю счастья в своей жизни». И одно удивленно ахнуло. «Ты меня поражаешь, Перси. Эти речи недостойны моего сына». А счастье, поверь, слишком временное состояние, как и любовь. Оно имеет свойство заканчиваться там, где возникают проблемы. А у нас будут проблемы, если мы не найдем деньги. Поэтому я предлагаю всем хорошенько поразмыслить и сделать определенные выводы. Мы уже хотели скомпрометировать Агату, но все эти церемонии с твоей стороны, Перси, до хорошего не довели. Ты только усугубил наше положение. Поэтому я предлагаю действовать... кардинально и решительно. Персивал побледнел, а Пэн не отступила на шаг и покачала головой. Ей явно не нравилось то, что она слышала. Скоро скачки. На них соберётся весь свет столицы. Это наш шанс. Старуха Фэлтон, если меня не подводит память, просто обожает скачки. Полагаю, именно по этой причине она и приехала в город. Так вот, Леди Далорас непременно будет присутствовать на скачках. Она любит мероприятия подобного направления. С ней рядом непременно будет её семья. Не сомневаюсь, что наша Агата тоже захочет увидеть лучшие развлечения этого сезона. Что ты предлагаешь? Нарушил молчание лорд Уитни. Эдна повернулась к мужу и твёрдо произнесла: Предлагаю скомпрометировать леди Элдридж на глазах у всех, чтобы у нее не осталось выбора. Или позор, или свадьба с нашим сыном. Как девица, в которой слишком много гордости, она не выдержит позора. Это не в ее привычках. У леди Агаты просто не будет иного выбора. Пенни сделала еще один шаг назад. Когда матушка резко повернулась к ней, и, вскинув руку, ткнула указательным пальцем в сторону дочери. «А ты, моя дорогая, не смей даже приближаться к Агате. Вот уж не знаю, чем она тебе так нравится, но ты уидни, и наши тайны превыше всего, и уж точно важнее какой-то там зазнавшейся девчонки, которая возомнила себя слишком разумной». «Но матушка...» — начала было Пенни. «Ни писем, ни встреч». Я понятно выразилась, спросила Эдна. Пення опустила голову. А теперь все отдыхать. До дня скачек мы должны всё продумать. Деньги Агаты станут нашими, а дальше решим, что делать с девчонкой. Возможно, я буду настолько любезна, что позволю ей вернуться в поместье в провинции и жить там спокойно и тихо, как она и мечтает. Почему бы нет? Разве это не вожделенная свобода для Агаты? Леди Уит недовольно улыбнулась, и потерла ладони, сказав супругу. А теперь, дорогой, вы можете вызвать слугу. Я бы не отказалась от бокала красного вина перед сном. Все эти помолвки, право слова, утомительны для моих нервов. Итак, теперь я стала официально невестой лорда Энтони Олриджа. Что изменилось с тех пор в моей жизни? Наверное, ничего. Разве что мне самой стало спокойнее на душе. Казалось, все беды отступили прочь. Я смогла спокойно вздохнуть, и теперь каждое утро просыпалась с улыбкой на губах. Мы сумели переиграть леди Эдну. Более она не станет преследовать меня. Её же сын к моему облегчению сменил свой интерес в сторону мисс Трейлони. Я несколько раз замечала его прогуливавшимся вместе с молодой особой и её родителями. Нет, определённо, мне казалось, что гроза отступила и небо стало самым ярким и синим. Впереди были скачки. Они вызвали ажиотаж, и каждое утро в газетах только и было, что о приготовлениях к этому соревнованию, которое, возможно, посетит сам его величество вместе с подданными. А ещё кто-то постоянно присылал мне цветы. Я находила их в самых неожиданных местах. под дверью, на подоконнике ранним утром, на туалетном столике и на диванчике, стоявшем у камина, где я любила проводить время с книгой в руках. Я подозревала, что это про отделки не Энтони, потому что мой фальшивый жених, когда мы находились вне видимости посторонних глаз, только и мог что говорить об одной Денби. Ну, хотя бы для этой пары все встало на свои места. Но цветы появлялись постоянно, и я заподозрила, что это дело рук Дориана. Слишком уж странно, он начал поглядывать на меня с того самого памятного приёма в честь моей помолвки с Олриджем. Более того, он постоянно оказывался в зоне моего внимания. Мы часто сталкивались на лестнице в коридорах. Всё, словно бы ни взначай, но чутье подсказывало подвох. И этот подвох, несмотря ни на что, мне нравился до дрожи в коленях. Но я пока боролась с собой, помня о том, кем является Дориан. Мало того, что он друг моего, пусть и поддельного, но жениха, так он еще и любитель женщин, каких еще надо поискать. Я прекрасно помнила леди на приеме, которая не отходила от Фелтона ни на шаг. Думаю, были и другие. Но Дориан, как настоящий мужчина, не выставлял свои отношения на показ. Нет, мне хотелось верить, что после нашей встречи у него никого не было, но умом понимала, насколько это глупо с моей стороны». Возможно, я видела то, что хотела видеть, а не то, чем это являлось на самом деле. Ах, моя дорогая леди Агата. Вошедшая в гостиную леди Далорас покосилась на книгу в моих руках и продолжила: "Надеюсь, я не нарушила ваш покой своим приходом". При этом её глаза глядели столь лукаво, что я невольно улыбнулась в ответ. Старшая леди была умна и хитра, как и большинство людей, познавших жизнь и имевших опыт. поэтому, отложив в сторону книгу, я приготовилась к диалогу, сказав, «Ну что вы, мне будет приятно, если вы составите мне компанию». «Ах!» — леди обмахнулась веером, но садиться рядом не спешила. «Мне казалось, я застыла вас в глубоких размышлениях. Уж не об Энтоне ли были ваши мысли? Впрочем, что я говорю, с моей стороны, не тактично задавать подобные вопросы, да и пришла я сюда совсем не для разговоров». «Вот как?» Да, моя дорогая дочь зовёт вас к себе. Несколько минут назад прибыла модистка, которая приготовит всем нам платья на завтрашний день. Вы ведь помните, леди Элдридж, что будет завтра? спросила леди Долорес. Ещё бы мне не помнить. Завтра состоятся скачки. Этому событию посвящены несколько статей в свежей газете, которую этим утром принесли к завтраку. Мне и самой признаться, не терпелось посмотреть на подобные соревнования. А судя по горящему взору старшей леди Фэлтон, оно обещало быть запоминающимся. "Мадистка?" уточнила я. "Да, пойдёмте со мной, дорогая, и вы будете одной из самых нарядных леди на трибунах". Улыбнулась дама, и я, кивнув, поспешила выполнить её просьбу. Нилопа нашла брата сидящим в кабинете. В воздухе, насыщенном дымом табака, можно было повесить клинок, а сам Перси сидел за столом, облокатившись на столешницу и смотрел куда-то перед собой совершенно бессмысленным взглядом. Девушка подошла к окну и открыла его, впуская свежий воздух, пахнувший листьями и травой. Затем взмахнула руками, словно это могло прогнать дым из помещения. И только после всех манипуляций повернулась к брату. "Здесь нечем дышать", сказала она. Персивал моргнул и сел прямо. Когда он поднял взгляд и увидел сестру, то последний на миг показалось, что до этого момента он и не догадывался о её присутствии в комнате. Это говорило о том, насколько глубоко он ушёл в свои мысли, и Пенни догадывалась, что мучило брата. Она подошла к столу, встав напротив Персивеля, и спросила: "Не хочешь поговорить о том, что не даёт тебе сейчас покоя?" Он сдвинул брови. "Не помню, чтобы мы с тобой прежде разговаривали на серьёзные темы", заявил он хмуро. "Да, не могу сказать, что у нас доверительные отношения, но сейчас я вижу, что с тобой происходит неладное. Вот уже несколько дней ты сам не свой. И я знаю причину." Произнесла девушка спокойно, хотя в груди у неё сердце билось испуганной птицей. Но опасалась пенья не брата. Она боялась, что в кабинет войдёт матушка и, увидев их вместе, заподозрит неладное. Завтра скачки, продолжила Пенелопа. И что с того? Я просто вижу, что ты не хочешь делать то, что велит наша матушка, сказала сестра. А если не хочешь, то и не надо. Не стоит её слушать. Ты предложил хороший выход из положения. Думает отец тоже понимает это. Нам просто надо оставить в покое Агату. Ты глупая Пенни, фыркнул молодой Уитни. Глупая, как и большинство женщин. Не понимаешь, что Агата нам нужна, чтобы мы оплатили долги. Пенелопа усмехнулась и скрестила на груди руки. Сейчас говоришь не ты, а наша мать. Это её слова твердят твои губы, но она не всегда права, и мне отчаянно не хочется, чтобы ты становился подлецом. Мало того, что ты уже пытался причинить Агате вред, так и сейчас, вместо того, чтобы сказать своё весомое мужское слово, соглашаешься с очередной авантюрой, которая в случае краха просто уничтожит нашу семью. Пенило посмотрела пристально в глаза брату, и перси не выдержал, отвёл взгляд. Если ты не передумаешь поступать так, как велит мать, я сама предупрежу Агату, заявила девушка. Персив скинул взгляд. Ты не посмеешь, проговорил он достаточно резко для того, чтобы сестра отшатнулась назад. Их взгляды встретились, и Пенни нашла в себе силы произнести: "А вот это мы ещё посмотрим". После чего, развернувшись, покинула кабинет.